Такие кресла стояли по всему саду. Глава 2 Прокурору по спецделам от З.К. Имя, фамилия, установочные данные, то есть где арестован, где содержится, с какого времени, какая статья предъявлена. Статья 58.10. Антисоветская агитация.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 А я эти труды успел проштудировать еще до тюрьмы. Прошу не отказать. Ксему З. К Г. Зыбин. Да, дело не в тоне. Тон как тон. Они часто так пишут. Главное — ксему. Главное — это наглое, издевательское «ксему Г. Зыбин». Ну, показал бы я тебе газыбин к сему, сразу бы все стало тебе ни к чему. Парень пишет дворнику, ах ты! Нейман раздраженно швырнул по столу оба заявления, вынул трубку и стал ее набивать. А набивал он ее не просто, а по некоему высокому образцу. Выбирал из коробки герцоговина Флор пару папирос.